то богословы Московской патриархии предпочитают этой темы не касаться вообще. В противном случае им пришлось бы нелестно называться в своих дореволюционных предшественниках, называть русское православие, а не отдельных его представителей, апологоетом российского самодержавия, религиозным оплотом ненавидимого народом царизма. Крещение Руси преподносится современным читателям богословских статей и слушателям церковных проповедей как нечто такое, что не имеет никакого отношения к русскому царизму, как к воплощению политической реакции. В настоящее время только реакционные круги русской церковной эмиграции, живущие несбыточной надеждой на реставрацию царизма в нашей стране, По прежнему оценивают значение крещения Руси с позиций монархизма и эпохальность данного события усматривают прежде всего в освящении им самодержавия князей, царей и императоров. Подготовку к тысячелетию крещения киевлян они используют как повод для нового тура пропаганды монархических идей среди русских эмигрантов как дополнительную возможность для идеализации в глазах мировой общественности русского самодержавия, наконец, как основание для реваншистских призывов о восстановлении в нашей стране царской власти, то есть в сугубо политических и притом крайне реакционных целях. Придерживаясь монархической ориентации со времени своего возникновения, русская зарубежная церковь всегда ратовала правила за восстановление в нашей стране самодержавной власти царей из дома Романовых. За шесть десятилетий существования этой религиозно-политической группировки ее идеологами сказано о монархизме так много, что вроде бы и сказать больше нечего. Казалось бы, тема полностью исчерпана, и нет нужды к ней возвращаться. Но вот русская мигрантская печать заговорила в юбилейных тонах о том, о крещении Руси. По ассоциации вспомнили о прошлом союзе православия с самодержавием. И у лидеров русской церковной эмиграции снова силой вспыхнула ностальгия по монархии как идеалу государственной власти и по царю-батюшке как по помазаннику Божию. Эмигрантские клирикалы антикоммунисты связали в один узел идеал монархизма и принцип антисоветизма и в этом есть своя внутренняя логика. Антисоветизм церковных кругов русской эмиграции это идеология полного и безоговорочного отрицания всего того, что утвердилось в нашей стране в процессе построения социалистического общества. Но на платформе одного лишь отрицания раздробленные эмигрантские силы, находящиеся в состоянии постоянной взаимной конфронтации, не объединить и политической активности у них не пробудить. Нужна позитивная социально-политическая программа. Необходим альтернативный общественный идеал. В качестве такого идеала политиканствующие церковники предлагают всем антикоммунистически настроенным кругам русской церковной эмиграции самодержавие в его традиционном виде, каким оно было в России до февральских событий 1917 года. Вот почему нагнетание антикоммунистической истерии, наблюдающееся в ходе подготовки эмигрантов антисоветчиков к мнимому тысячелетию Крещения Руси, сопровождается у апологеты в русской зарубежной церкви резким усилением пропаганды идей монархизма. Начав новый тур борьбы с коммунизмом, Русское возрождение устами своих учредителей объявило целью этой борьбы Восстановление в нашей стране монархического строя, освящаемого православием и опирающегося на безоговорочную поддержку православной церкви. Такой процесс реставрации, окончательной бесповоротной и жившей из себя государственной структуры, характеризуется идеологами эмигрантской религиозно-политической группировки, как рехристианизация России и восстановление идеала Святой Руси. Правда, бездумная и безудержная идеализация мифической святой Руси давно уже не встречает всеобщей поддержки у русских эмигрантов, из среды которых все чаще и громче раздаются голоса противника в ориентации на исторически жившее и себя прошлое,